Просто странное стечение обстоятельств. Так вы возьмете пленки? Харлан даже не заметил, как он взял их. Нойс исчезнет. Ее не будет в новой реальности. Неужели это возможно? Он почувствовал чью-то руку на своем плече, в ушах позвучал голос социолога. Что с вами, Харлан, вам не здоровится? Рука отдернулась словно пожалев о своем неосмотрительном контакте с телом техника. Харлан проглотил слюну и усилием воли придал лицу спокойное выражение. «Со мной все в порядке. Будьте добры проводить меня к капсуле. Нельзя, нельзя проявлять свои чувства так открыто. Его долг — вести себя так, словно эти исследования, и в самом деле представляют для него чисто академический интерес любой ценой». Он должен скрыть огромную, непереносимую радость, захлестнувшую его при мысли о том, что Нойс не существует в новой реальности. Глава седьмая. Прелюдия к преступлению. Войдя в капсулу, Харлан бросил быстрый взгляд через плечо. Ему хотелось убедиться в непроницаемости завесы темпорального поля, отделяющего колодец времени от вечности. Он боялся, что социолог вой может подглядывать за ним. В последние недели он то и дело оглядывался, не прячется ли кто-нибудь в него за спиной. Это движение стало уже привычным, чуть ли не рефлекторным. Затем, вместо того, чтобы вернуться в 575-е, он снова послал капсулу в будущее. Сидя на диванчике, он смотрел на счетчик столетий, показания которого сменяли друг друга с такой быстротой, что трудно было разобрать отдельные цифры. Хотя капсула двигалась почти с предельной скоростью, путешествие должно было занять несколько биочасов. Да... Времени на размышления было хоть отбавляй. Как все изменилось после неожиданного открытия расчетчика. Даже характер его преступления стал совсем другим. Нити паутины сходились все ближе к финжи. Эта фраза с дурацкой внутренней рифмой. Привязалась к нему и зажужжала в его мозгу, словно крупная осенняя муха, бьющаяся со стекло. Все ближе к Финджи, все ближе к Финджи. Вернувшись в вечность после дней, проведенных с Нойс в 482-м, Харлан постарался избежать немедленной встречи с Финджи. Не успели врата времени захлопнуться за ним, как угрызение совести начали терзать его с новой силой. Нарушение клятвы, казавшееся в 482-м, безделицей в стенах вечности представлялось тяжким преступлением. Послав донесение по безличной пневматической почте, он заперсав в своей комнате. Ему нужно было выиграть время, чтобы осмыслить происшедшее и прийти в себя. Но Финн же не оставил его в покое. Не прошло и часа после отправки донесения, как он вызвал Харлона по видеофону. Пухлые физиономии вычислителя строго глядел из экрана. «Я рассчитывал застать вас в вашем кабинете».